Глава 9. Синхронизация 5,3%. Синхронизация 5,3%. Ни с того ни с сего сообщила система, когда мы с Лафером вышли к берегу реки. Широкая, метров под 100 точно, белая с золотистыми искрами волна. она понравилась мне с первого взгляда. А еще она шумела. Шелестела галькой, булькала и плескала, встречаясь с крупными валунами. Прятала наши слегка поскрипывающие суставами тела от чуткого уха. До леса оставалось пройти шагов сто. Первого стича нашли случайно. Тварь висела на ветке, уцепившись двумя левыми лапами и упершись в ствол дерева ногой, мордой в противоположную от нас сторону. Не то чтоб высоко, скорее неудобно. Выдвинул лезвие ножа, молясь про себя о том, чтобы монстр не заметил охотников раньше времени. Точно так же приготовился к бою и Лафер, Но не нападал, предоставляя право первого удара мне. А мне, что странно, совсем не было страшно. Одиночная тварь не казалась непобедимой, невозможной. Сколько я таких там на стене успел отправить на свидание к их монстрячему богу? Сотню? Две? Пять? Даже любопытно стало, получится или нет снять этого инопланетного обезьянина с одного удара. Два шага, прыжок, широкий замах в полете и удар. Тело монстра не такое уж и объемное. Длины клинка хватает, чтобы пробить его почти насквозь. Брызгает на серо-синюю траву темная кровь и стич грузно плюхается на землю. Секунда, чтобы попытаться высмотреть возможную угрозу. Куда-то же делась та невообразимая орда, что двадцать с лишним часов подряд штурмовала стену цитадели. И вот я уже уверенно вскрываю брюшину поверженного животного. Сегодня моя очередь испачкать руки. Лафер уже достал кубик и подставил под загрузку ценной органикой. Грость почти черных комков плоти, как гирлянда новогодних фонариков на электропроводе. Каждый чуть меньше кулака взрослого мужчины. И как раз под такой размер рассчитаны кубы-хранилищ. Режу неожиданно жилистую связь и подаю напарнику. Тот подносит куб ближе, но вдруг резко убирает его в сторону и качает головой. Тыкает пальцем в даже не подумавший зажечься световой датчик. Образец не соответствует требованиям. Отбросил некачественный орган в сторону и предложил капризному прибору следующий. Картина не изменилась. Лафер достает другой куб. Логично. Дело и правда может быть не в образцах, а в хранилище. Но нет. И второй куб отказался принимать кусок стичьего мяса. Глазик датчика, конечно же, загорелся только на последнем на гирлянде органе. Лафер жестами предлагает отойти к реке и обсудить случившееся. Его легко понять. Для меня тоже это неприятная новость. Не каждый образец нам подходит. «Чтоб заполнить три десятка взятых с собой кубиков, нам что, придется тридцать тварей грохнуть?» Осторожно, стараясь не шуршать травой, отошли к реке, и Лофер тут же, приблизив вокабулятор к моему уху, зло прошептал. «Что за хрень, лис? Датчики не срабатывают. Может, ночью нужное вещество твари не вырабатывает?" «Ночных нападений на стену не было, что ли?» — шепчу я в ответ. «Были, блин, и все было нормально». «Тогда дело не в этом. Может, тварь нужно разозлить, чтобы вещество по другим органам расползлось?» «Пошли искать следующего», — прорычал напарник. «Сейчас я его разозлю». «Теперь мы знали, куда смотреть, но второго тоже отыскал я. Этот тоже висел на ветке, но сильно ниже первого и, что называется, мешком, не опираясь ногой о ствол дерева». «Бокс». Чуть слышно выговорил Лафер и со всей роботизированной дури впечатал кулак в бок живой груши. Стич хрюкнул, сорвался с ветки и отлетел шага на три. Невесть, как еще в полете извернувшись, тварь приземлилась на четыре конечности. Ноги и нижнюю пару лап. И тут же рванула обидчику навстречу. Начисто при этом проигнорировав меня. За что и поплатилась. Острейшие лезвие моего ножа располосовало монстру весь бок. Даже светлая пена какая-то из прорехи полезла. Подумал сперва, что я его пополам разрубил, но нет. Чудо-юдо развернулась мордой ко мне, зашипела и тут же сдохла, получив еще один удар ножом. В этот раз от напарника. В отдыхе необходимости не было. Даже дух не нужно было переводить. Сердце у меня настоящего в капсуле, конечно, околотилось, как сумасшедшее. Но и все на этом. У роботов же адреналинового отходника не бывает, и руки после боя не дрожат. Партнер куда более ловко, чем я пять минут назад, вскрыл тело твари, а я заторопился приготовить контейнер. И не зря. Сканер наличия в органе нужного вещества отказал только с самым первым, верхним в теле монстра органом. Остальные семь были приняты вполне благосклонно. На безэмоциональном лице андроида этого не было видно, но я знал, что Лафер улыбается, потому что делал это и я сам. Дело пошло. Еще две страхолюдины прикончили быстро и эффективно, да так ловко, будто бы много тренировались в слаженной работе. Напарник сбивал ударами кулаков монстра с ветвей, тот нападал и тут же дох от моего клинка». 4-5 секунд боя, несколько минут препарирования со сбором трофеев, и мы шли искать следующего. До полного заполнения всех взятых с собой кубов нужен был всего один монстр, но нарвались мы на целую группу. Две добермана-крысы и стич. При этом плевалка не висел на дереве, как все порядочные монстры этой ночью, а активно разгребал лапами опавшую листву у корней, выискивая какие-то светлые сгустки. Он рыл, а крысы тут же найденное поедали. Бригадный подряд, блин. И мы с напарником даже, быть может, и не стали бы нападать на численно превосходящего противника. Но четырехлапые оказались куда более чуткими, чем шестилапые. Причем реакция у них была одна на двоих, агрессивная. Не стрелять, только и успел выговорить я, как та, что нацелилась отобрать у меня чучело-тварь, врезалась прямо в грудную пластину. Мир вокруг закувыркался, я в капсуле зажмурился на миг и открыл глаза, когда эта встряска для вестибулярного аппарата уже закончилась. И обнаружил я себя все-таки стоящим на ногах, а не лежащим на земле. Оказывается, не так-то и просто прокинуть устройство, внутри которого постоянно вращается гироскоп. Стич носился вокруг и плевался. Слава богу, в визоры не попадал, а остальное не особенно важно. Его слюна практически концентрированная кислота. Был бы я там в своем живом теле, его атаки причиняли бы мне адскую боль. А железному носителю на эти проделки инопланетного существа было начихать. Крысы были ловкими существами. Попасть по постоянно вьющемуся у ног телу твари размером с крупного пса было довольно сложно. Повезло. Сумел как-то схватить монстра за шкуру левой, и пробил череп ножом правый. Лафер поступил еще проще. Просто уронил 200-килограммового андроида на чудовище и сломал ему шею. Справиться вдвоем против одного взбешенного стича было уже совсем просто. Только в этот раз дрался кулаками уже я. Очень уж вражина удачно подставился. Проскочил мимо меня, оттолкнулся ногой и правыми лапами от ствола дерева, Изменив траекторию движения, и напрыгнул на приятеля. Мне оставалось только чуть развернуться и пробить правой в голову твари. Жесть! Прошелестел голос Лафера, когда все три монстра были повержены, и мы убедились, что в лесу тихо, и туземные чипы Дейлы не спешат на помощь. Режем, прошептал я и высыпал на траву оставшиеся пустые контейнеры. Восемь штук. Мало взяли. Не сговариваясь, пошли к реке. Дальнейшая охота перестала иметь смысл, да и монстров следовало поберечь. Это же не компьютерная игра, где респ чудовищ бесконечен. Опытный егерь никогда не позволит выбить всех зверей в лесу до последнего бурундука. Кто-то же должен будет восполнить численность после того, как охота закончится. Час только прошел, фыркнул Лафер, когда мы, укрывшись обрывистым берегом, присели в тени. В принципе, можно попробовать вернуться в центр. Иди, согласился я. Провожу тебя до ворот и иди. Сдашь добычу, мне мою долю пусть переведут. А ты? Я хотел еще местность здесь в округе посмотреть. Планировал завтра днем вернуться. Я же говорил. Точно говорил. Я думал, это план на тот случай, если с охотой какой-нибудь косяк случится. Идея есть, куда именно пойдем? Передумал возвращаться. Что я дурак от приключений отказываться? Так и я не за приключениями, просто осмотреться. Вот вместе осмотримся. Рули давай. Куда пойдем? Отговаривать партнера не стал. Вдвоем веселей. Насчет направления движения планы были давно готовы. Оставалось только озвучить их Лаферу. По карте, судя, это немного дальше границы зоны уверенной связи, констатировал он, сверившись с картой. «Значит, и он скачал с терминала все, что можно было получить бесплатно. Молодец, что еще скажешь?» «Да, чуть дальше. Я и планировал километра на два выйти из зоны. На снимках из космоса там деревьев не видно. Есть мысль, что и тварей там не должно быть. Но надо проверять. Тем более. Пошли?» «И мы пошли. Река, прямая и тихая в том месте, где на ее берегу выселись стены человеческой цитадели», Ниже по течению начинала извиваться. Появились перекаты, плесы и высокие в два-три человеческих роста берега. Рельеф местности по берегам тоже менялся, вздыбился пологими еще холмами, изрезался распадками, по которым текли впадающие в реку ручьи, деревья становились низкорослыми, а вот серебрившаяся в свете лун трава наоборот здорово прибавила в росте, достигая пояса нашим андроидам. От реки мы далеко не отходили, а местные твари, судя по всему, текущую воду не особенно жаловали. Потому мы и обходились пока без приключений. Шлепали себе по прибрежной гальке, крутили головами и очень часто сверялись с картой. Все пытались разглядеть что-то, что отличалось бы от снимка с орбиты. Но нет, все было верно, и от этого скучно. Наверное, километра четыре уже отшагали. Взобравшись на очередной бугор и дождавшись, когда я к нему присоединюсь, поделился наблюдением Лафер. «Скоро система начнет ругаться». «Значит, почти пришли», — кивнул я. «Жаль, карта не интерактивная, не показывает наше положение на местности. Хочу свернуть вверх по одному из притоков, понять бы еще, что это тот, который нужен». «А что там?» «Так глянь сам, у тебя те же карты, что и у меня» норт Норд-Вест, ты рукой покажи. Напомнил древний анекдот напарник. Значков много, знать бы еще, который из них тебя так заинтересовал, что ты из зоны связи готов убежать. Там значок, видишь? Типа скопление металла, а рядом сера, видишь? Ну, типа да, и что? Я порылся в интернете, почитал всякое разное про полезные ископаемые, и знаешь, чего нарыл? Есть такой камень. Перит, его еще золотом дураков называют. по научному серный колчедан. Или еще железный колчедан. И чего? Так вот тебе, брат, и сера, и металл, понимаешь? Типа да, сходится. Толку-то. Мы же с тобой не дураки, чтоб на это золото вестись. Типа надеюсь, засмеялся я. Только в интернете прямо указано, что в золоторудных месторождениях Золото часто связано с перитом. Короче, где одно, там и другое. Вот и подумал я. А чего это на всей свободной к скачиванию огроменной карте? Есть куча всего, а вот месторождения драгметаллов нет ни одного. Не ищи, я час времени убил. Там в легенде карты даже значка для металлов платиновой группы не предусмотрено. Сто процентов для золота у компании есть другие карты, брат. «Ну, допустим», — стал вдруг предельно серьезным партнер. «И даже допустим, что найдем мы там золото и куда девать будем. В перечне ресурсов, на которые у компании вывешены цены приемки на склад, драгметаллы есть. Но ты прикинь, что начнется, когда о нашем открытии узнают. Тут не протолкнуться от крутых дядек будет. Весь твой ручей вытопчут и каждый камешек просеют. Только нам в этой веселой компании уже места не будет». «Согласен. Наоборот, развеселился я. Так все и будет, если мы с дуру отправимся на склад добычу сдавать. Только мы, дорогой товарищ, пойдем другим путем, конфиденциальным. Короче, есть у меня одна идея, и думаю, все у нас получится. Главное найти». «Ну, пошли», — притопнул на месте Лафер. «Чего ждем, а? Чуешь? Чуешь? У меня уже золотая лихорадка». «Это лечится», — пообещал я. «Мы вас вылечим». «Эх, жаль, на геологический сканер денег не хватило. Насколько было бы легче сейчас». «Ищите, коллега, перекат. Нам на ту сторону реки нужно сначала перебраться. Приток-то левый». Вскоре нашелся подходящий перекат. Смущало только, что возле другого берега вода как-то подозрительно тихо себя вела. «Все забываю спросить». Высматривая причины такого ненормального поведения жидкости, поинтересовался я. «Почему этих тварей стичами назвали?» «Так мультик такой есть. Лило и стич. Там как раз такой шестилапый инопланетный монстр с девочкой из Гаваев дружит. Тут и придумывать ничего не пришлось. Первый же, кто этих красавцев увидел, в один миг и познал. Хе-хе!» «Чего высмотрел?» «Хрен его знает. Пошли потихоньку». Ты имею в виду, если что, учучил нулевая плавучесть. Так и мы дышать не нужно. В крайнем случае по дну перейдем. Тоже верно. Ну давай, с Богом. Мы и пошли. Рядом, как бойцы одного подразделения идут в атаку. Дно плавно понижалось, достаточно ровно и неторопливо, чтоб я даже начал надеяться, что обойдется без экстремальных преодолений водных преград. Но нет, следующий же шаг опоры не встретил, я ушел под воду с головой. Поток подхватил было, но повезло. Удалось зацепиться пальцами рук за какой-то камень и остановить неконтролируемый заплыв. Плавучесть самого андроида, может, и была нулевая, но под пластиковыми щитками и в технических пазухах было достаточно воздуха, чтобы все-таки немного отличаться от лома. Хуже всего, что вода была мутной, а на дворе царствовала ночь. Вот как в таких условиях я должен был определить, в какую сторону нужно было двигаться. Хорошо быстро вспомнил, что река текла с юга на север. Значит, чтобы попасть на другую сторону, нужно идти так, чтобы поток пытался сдвигать меня вправо. Глубокая часть русла была не особенно широкой. Метров 10 от силы. Минута обычным шагом. Но мне понадобилось гораздо-гораздо больше, чтобы, помогая себе руками, крабьим шагом, полубоком, преодолеть, наконец, эту преграду. И, признаюсь, выбираясь на камни, очень боялся не найти там напарника. Не хотелось становиться причиной утери дорогостоящего чучела приятеля. Жесть, трина Помогая мне выбраться на невысокий, но неожиданно скользкий берег, делился впечатлениями Лафер. Думал все. Стану первым чудиком, сумевшим утопить чучело. Да я тоже, вращая руками, чтобы выгнать лишнюю воду из суставов, признался я. Великим пловцом этому роботу не стать. Но и на чугунный утюг он не похож. Чуть-чуть, но плывет. Нужно будет поискать место для переправы получше, предложил партнер. Перекатов много проходили. Чего вот раньше не озаботились? И именно в этот момент, спасая меня от необходимости придумывать причину забывчивости, появилось сразу два сообщения от системы. Вы покидаете зону устойчивой связи, желаете продолжить сеанс в автономном режиме и синхронизация 5,5%.